Глава 4. Созвездие Лебедя. Утро 7 ноября выдалось хмурым и холодным. Пронзительно синее осеннее небо заковапатели серые клубистые тучи. Но никакая пасмура не могла отменить культурно-массовые мероприятия в честь 65-летия Великого Октября. На центральной улице Первомайска надрывались динамики, транслируя марши и гимны. На стенах и столбах трепетали красные флаги. Нарядные горожане вели расфуфыренную малышню под сенью гигантских бантов и воздушных шариков. Кузьмичёв провожал глазами эти верные приметы праздника, глядя в окно тёплого лаза, с фырчанием одолевавшего улицу Дзержинского. Это было в другой стране от улицы Ленина, но как же не заехать за комендантом Персональная «Волга» академика «Парт Орга» находилась в ремонте. Автобус остановился за школой и в салон в лес Луценко, бледнолицей, с черными кругами под глазами. А в глазах стыли страх и обреченность. Георгий даже испытал секундное раздражение. За каким чертом было назначать этого клоуна? Марк, сидевший рядом, прошептал. Его даже жалко. Человек так надеялся потрепать языком ещё лет 10 и спокойно уйти на пенсию, а ему поручают покорять вселенную. Он меня раздражает, признался полковник. В серёдки земных помышлений всегда скрыты чтита, назидательно сказал капитан Виштальский. Кузьмичёв отвёл взгляд от Луценко, и глаза сами вернулись к тому предмету, на который хотели смотреть, к Алле. Девушка сидела во втором ряду, гордой и независимо держа голову на шейке, изящной и стройной, прямо-таки созданной для поцелуев. Георгий вздохнул у краткой. А он действительно странный. Женщины не всегда давали ему своё согласие, иной раз и отказывали. Хоть и редко, но такое бывало. И тогда он запросто расставался с недоступными, окружая вниманием тех, кто был склонен сказать ему да. Офицеру-ракетчику никогда и в голову не приходило завоевывать женщин, ибо война была его профессией, а у ног представительниц прекрасного пола он искал мира и покоя. Правда, подруги упрекали его в непостоянстве. Нашли кого упрекать? Он воин и не может планировать свою жизнь. Сегодня он здесь, завтра там, а послезавтра, Бог весть, на войне как на войне. Почему же он не покинул Аллу? В тот вечер она едва не съездила ему по морде, а потом добрую неделю отводила взгляд, словно вычёркивая из своего поля зрения. Он пробовал пару раз поговорить с ней, но девушка была холодна и немногословна. Больше всего Георгий злило даже не то, что Алла пошла на разрыв с ним, а то, что он сам стремился залатать прореху в отношениях. Холостяцкие рефлексы на шёпотрели ему об опасности таких потуг, но он был упрям и упорен. Штурм не удался, ему дали отпор. Ладно, приступим к садже. Запевай, воскликнул вдруг Юра Семёнов, избранный комсоргем группы. На него все посмотрели как на идиота и отвернулись. Семёнов сделал вид, что ничего не произошло, и о чём-то оживлённо зашептался с Орнаутовым, председателем мисткома. Кузьмичёв оглядел своих спутников. Люди в возрасте были сосредоточены и ныне сильно нервничали. Даже комсомольцы-добровольцы обычно такие шумные ехали молчаливо и задумчиво. Всем перед выездом выдали одинаковые серебристые спецкостюмы из металлизированного нейлона и того же цвета сапоги. В шейные срезы СК были заделаны кольцевые крепления для шлемов. Эти прозрачные колпаки, похожие на круглые аквариумы, перестукивались на верхней полке. Солдаты и сержанты подчинённые Кузьмичёва ехали в отдельном автобусе 25 дембелей, отобранных в воздушно-десантном полку, расквартированном под Псковом. Я смотрю на улицу, прошептала сзади Элла Наумовна, повар и жена старшего планетолога экспедиции Готсмана, и будто прощаясь со всем этим. Что за минорные мысли, Эля? бодро сказал Готсман. Элла Наумовна только вздохнула. Автобусы приехали в Шахунью, маленький посёлок, при котором имелся аэродром. Покрытие на его ВВП никогда не было, если не считать кое-где пробившейся травки. Да и к чему оно Аннушкам занято мополением лесов от жука-короеда. На полосе прогревали моторы Антеи. Их опарели были опущены, как жадные языки, пробующие траву на вкус. Кузьмичев подождал указания от коменданта, не дождался и громко скомандовал. «Проходите к первому и второму самолетам. Скляров, Переверзев, займитесь добровольцами». Старшие сержанты козырнули и повели волонтеров на посадку. «Алла, ваш Балок Пятый. Марк, где тебя носит? Трофим Иванович. Пойдемте с нами». «Иду, иду», — заспешил ученый. «Первый раз все увижу не снизу, а сверху». Э, Трафим Иванович, усмехнулся Кузьмичёв. То на что мы будем смотреть, там в жизни никто не видел. Все вместе они поднялись по парели в гулкий грузовой отсек транспортного самолёта. Алла до того засмотрелась на пару разнесённых килей, что едва не сверзилась с трапа. Полковник удержал её. Благодарю, чпорно сказала Минковская. По машинам, скомандовал Кузьмичёв. Помните свои места. Помним, хором ответили добровольцы и полезли по машинам и болкам, цилиндрическим домикам на колёсах, похожим на маленькие железнодорожные цистерны с круглыми иллюминаторами. Говорят, такие делали для строителей Бама. Ну, для строителей внеземной базы они тоже сгодятся. Георгий открыл выпавлую дверь пятого болка, пропустил всех вперёд и вошёл сам. Внутри для каждого было приготовлено особое кресло. Внимание разнеслось по отсекам: "Приготовиться". Створки опарили медленно сошлись, и винты антейев завыли на низкой угрожающей ноте. Энерговоды зацикленные Трофим Иванович сообщили из кабины пилотов: "Ага", довольно сказал Воронин, "пошло дело". "Пристегнуться всем", негромко скомандовал Кузьмичёв. "Дядя", задумчиво выговорил Биштальский, "я имею вам сказать пару слов". Вырези мне твою мысль, Марк, улыбнулся профессор. Вот я хочу поинтересоваться у вас, а как мы обратно станем выбираться? Пусть тебя не волнуют этих глупостей, проговорил Трофим Иванович, старательно копируя одесский говор. Все детали гиперканальной станции уже сброшены в районе будущей базы. Где-то в январе нам подкинут краны и ядерный реактор типа тех, что стоят на атомных подлодках. Начнём монтаж под зарядим энергоёмкостью Марк поглядел на дядю с большим сомнением. Кузьмичёв тоже не испытывал особой уверенности насчёт обратного билета, но промолчал. Бытие советского офицера рано приучило его к простой истине: не высовывайся, начальство знает лучше. А когда выяснится, что начальство не в зуб ногой, что оно опять прошапляпило и не учло, то решать проблему придётся самому, как оно часто и бывало, и в чём же тут разница? Будешь ты лезть поперёд батьке в пекло или промолчишь, всё равно надеяться надо только на себя. Взлёт пронеслось по всем болкам и боевым машинам. Антеи затряслись, пробегая по рулёжной дорожке, разогнались и взлетели. До выхода на режим 30 секунд объявил пилот. Успеем? взволновался Воронин. "Должны", легкомысленно сказал Марк. Алла только вздохнула. Готовность 1. рявкнул динамик. Готовность 0. Сброс. Кузьмичёв почувствовал, как балок шатнулся и двинулся. Рывок, это раздулся по ветру вытяжной парашют и уах. Балок падал, повернувшись к земле торцом. Томительное замирание выворачивало организм наизнанку. Хлам с пола подняло невесомостью. Прямо перед лицом полковника вихлялась невесть откуда взявшаяся гайка. Алла глухо взкрикнула и застонала. "Сейчас, сейчас", пробормотал Георгий. Балок резко дёрнуло, раскрылись тормозные парашюты. Раньше у нас другая система была, разглагольствовал Марк, видимо, сбрасывая напряжение. Называлась Кентавр. Это когда танки и БМД десантировались отдельно, а люди отдельно, и ищи потом ту технику. А теперь вот реактавр Бойцы сразу в машинах приземляются. Ни у кого во всем мире такой нет. А мы спускаемся и вовсе на О, и названия-то нет. На спецтаврах. Кузьмичев глянул в окно и увидел стремительно набегавшее устье гиперканала. Сейчас, сейчас. Он посмотрел вверх, за полукруглый плексигласовый колпак, увидел клочок голубого неба, и его спят до головы пронизало болезненное ощущение разрыва и слома. Полковник закричал, но губы не выговорили даже слабого шёпота. А когда он пришёл в себя, за колпаком весело лилавели чужие небеса. Мы там, каркнул Воронин. Вижу, буркнул Кузьмичёв и перешёл на переговорное устройство. Я первый всем принять позу из готовки, сейчас будет земля. Балок опускался медленно, не качаясь в порывах ветра. Потом наверху загрохотало, показался лисьи хвост реактивного тормоза и балок опустила на землю, на грунт. Георгий отстегнулся и скомандовал: "Всем надеть шлемы, проверить биофильтры". Укрепив шлем, он включил переговорное устройство: "Выходим". Используя штамбур как шлюз-камеру, все выбрались на поверхность планеты, где им выпало жить и работать. Балки и бронетехника приземлились кучно. В обширной промоине всё дно, которое покрывали наносы песка и окатанные камни. Берега были крутые и слоистые, но в половине мест обрывы сползали пологими осыпями. Цепляясь корнями за край в промоину заглядывали странные деревья, скрученные, причудливо ветвившиеся, поросшие не листьями, а пучками тонких нитей насыщенного оранжевого цвета. "Словно скальпы рыжих на просушку вывесили", прокомментировал Марк. Фу, поморщилась Алла, но у тебя и сравнения. Подошёл Воронин, неотрывно глядевший в небо. "Вон он", сказал он возбуждённо. "Видите? Наполовину скрытое облаками, отливало сиреневым устье гиперканала. Устье походило на пухлую микрогалактику, спиральный вихрь, который то ли вращался, то ли выворачивался наизнанку. Внезапно канал стянулся в точку и пропал. Всё. хода нет. Кузьмичёв перевёл взгляд в конец промоины, где над пологими холмами калился алый шар, то ли первый, то ли второй звезды, изливавший тепло и свет. Казалось бы, фиолетовое небо и красное сияние должны были рождать потемки, ан нет. Было светло, как в земной полдень, разве что краски сияли иные. Да и разве на земле, когда рассвет и алое солнце висит над горизонтом, тускло бывает? В эту минуту Георгий испытал детский восторг, от которого задыхаешься, плюс невероятное возбуждение и томительный страх. Это в какие же дали его занесло? Десантура крикнул он: "Собираем парашюты". "Товарищ полковник, а запасные снимать?" Кузьмичёв посмотрел на БМДшки, броня которых горбилась здоровенными коробами, прикрывавшими запасные парашютно-реактивные системы от дождей и прочих осадков. «С балков снимайте, а на БМД пусть остаются пока». «Товарищ полковник», — подбежал сержант Шматко. «Посты выставлены, все спокойно». «Все нормально приземлились?» «Все, почти», — сержант презрительно скривил губы. «Товарищ коменданта вытошнила, врач его в чувство приводит». «Понятно. Ну что, Трофим Иванович, придется вам сказать приветственное слово больше некому». А что тут говорить, пожал плечами профессор. Прибыли, прибыли за работу. Вот это и скажите. Вокруг командирской БМД собрались все, кроме врача Ханина и коменданта. Усатенький молодчик, активный и скользкий Юра Семёнов попытался толкнуть речь, но Кузьмичёв молча попросил его освободить гусеницу и помог на неё взобраться Воронину. Товарищи, громко сказал начальник экспедиции Что долго говорить эксперимент удался Мы все на месте живы почти все здоровы в толпе засмеялись Будем работать Товарищ полковник вам слово Кузьмичёв запрыгнул на гусеницу поднялся на броню и оглядел место приземления Не нравится мне это промоина сказал он Мне боюсь потоки тут шпарят нехилые Надо бы нам выбраться отсюда и переехать куда посуше «Балки останутся там, где находятся», – перебил его резкий голос Луценко. Комендант в сопровождении Лядова подошел и хмуро оглядел Григория. «Ваша задача, товарищ полковник», – угрюмо проговорил Луценко, – «заключается в укреплении обороны и отражении атак возможного агрессора. Вот и займитесь своим делом». «А я им и занят», – спокойно парировал Кузьмичев. «Нельзя крепить оборону в низине. Это ясно даже и ежу». комендант побогравел, но ничего не ответил, отвернувшись, он скомандовал: "Водителем БМД, берите на прицеп балки и буксируйте их сюда, понимаешь? Надо собраться покучней", оглянувшись на Григория Луценко пробурчал: "Я вас не задерживаю". Кузьмичёв отдал честь и спрыгнул на землю, на грунт. Шматко гаргнул он, склярев, переверзив в камне. Десантники материализовались как по волшебству. Отберите каждый по двое рядовых, которые потолковее и быстрей сюда. Съездим на разведку. Заодно поищем, где лежат грузы и оружие. Трофим Иванович, вы с нами? Да-да, обрадовался профессор и снова полез на броню. Нет, полезайте лучше внутрь. Снаружи поедут те, кто с автоматом дружит. Луценко ничего не сказал. Он сделал вид, что не заметил, как его приказ нарушен на 1/5. Кузьмичев уводил командирскую БМД, не дозволяя ее механику-водителю принять участие в кучковании балков. «Нажили вы себе врага, Гоша», тихо проговорил Воронин, тискаясь в задний люк. «Ничего», — усмехнулся Кузьмичев. «Переживу как-нибудь. Поехали». БМД взревела двигателем и двинулась к ближней осыпи. Грунт был плотным, гусеницы не вязли. Машина взобралась по склону и перевалила в сгорбок. с трестком сминая густой красный кустарник стволики его были хрупкие и полые внутри и увенчивались как бунчуки пучками длинных шелковистых нитей рыжих и красновато-жёлтых смотреть воба приказал Георгий тут до нас никто не бывал не ясно даже чего бояться мы смотрим товарищ полковник заверил Кузьмичёва переверзив Даже рядовой Саксин поддакнул в том смысле, что бдим и всегда готов к труду и обороне. Георгий усмехнулся. Вот и польза от его длительных загранкомандировок. Солдаты уважали своего командира, принимавшего участие в действительных боевых действиях. Взрыкивая мотором БМД заехала в лес. Кузьмичёв пригнулся под оранжевой плетью Юлианы и поставил автомат на боевой взвод. Волосатые кроны деревьев плотно переплелись вверху, создавая красноватый полумрак. Под гусеницами зачавкало, меж стволов засверкали лужи, выдавая топкие места. Мириады воздушных корней свишивались из листвеяного полога, уходили в болото, цеплялись за кочки. Корни торчали шерстистыми столпами и разлохмаченными канатами, порой истончаясь до размеров махировых нитей. Их вертикали перечеркивали петли лиан, иной раз отягощенные клейкими лиловыми гроздями. И что это такое висело? Инопланетные фрукты, икра, такая вот местная флора. Лес не был тих. В путанице липких ветвей постоянно кто-то гукол и визжал, разноцветные многоножки то и дело плюхались в болото и выныривали оттуда. Глухо фуколи созревшие с пароноса, веером пуская рыжие султаны-пыльцы. А потом по лесу разнесся отвратительный визг, мурашки по коже, и Кузьмичев услыхал клацанье спускаемых предохранителей. БМД, не снижая скорости, выехало на обширную поляну, поросшую оранжевой и красной травой. На перерез машине кинулось страхолюдное чудище. Десятки суставчатых ног маслами кверху несли длинное членистое тело. Фасетчатые буркалы на плоской голове смотрели, чудилось Кузьмичеву прямо в глаза ему. «Рака-паук с Пандорой» мелькнула у Георгия. Многоногая тварь раззявила убийственные жвала и снова завизжала, трапезничать желала. «Фиг тебе», — подумал полковник и скомандовал. «Огонь!» Сразу десяток коротких очередей прогремело по лесу. Поле рвали верхний шипастый панцирь арахнозавра и дырявили щитинистое брюхо, отрывали ноги, мочили заострённую морду. Но бистия продолжала перед ней на БМД и пёрла, пока кто-то не угодил по ней гранатой из РПГ. Громадный визггун задёргался, конвульсивно изогнулся, сворачиваясь в колесо с суча ногами и замер. А по поляне по БМД скользнула тень. Кузьмичёв вскинул голову и увидел «Дракона!» — самого настоящего дракона, парившего на перепончатых крыльях. Ящер кружил над поляной, опустив плоский хвост, а его голова, тоже сплющенная с боков, словно стрелка компаса указывала на труп арахнозавра. «Всем залечь!» — крикнул Георгий. «Не стрелять!» Он спрыгнул на грунт, и десантники последовали за ним, прижимаясь к гусеницам, позванивавшим в натяг. Дракон сделал ещё круг и упал, складывая крылья. У самой поверхности он снова разложил их резкими махами тормозя, выпустил когтистые лапы и подхватил арахнозавра, истекавшего мерзкой зеленоватой жижицей. Натужно хлопая крыльями, дракон улетел с добычей, а переверзив выразило общее состояние. Фу, ну даёт. Из люка вылез восторженный механик-водитель Раджабов и громко сказал: "Вот бы на кого поохотиться". Кузьмичёв улыбнулся и полез на броню, устраиваясь спиной к корубу со вторым комплектом спецставра. "А ты уверен, Джафар?" спросил полковник. "Что это самая крупная дичь в этих нихугодеях?" "А что?" округлил глаза Раджабов. "Тот и поболе найдётся". "Не знаю", засмеялся Кузьмичёв. "Мы тут первые". Можем этого дракошу назвать в твою честь. Дракониус Джафарис звучит или Раджабиус Вулгарис. Десантники грохнули. Нет уж, фыркнул механик-водитель, тоже скались. Спасибочки. Пусть это будет Эрнитозавр, послышался возбуждённый голос Воронина, выглядывавшего из кормового люка. Пусть, легко согласился Кузьмичёв и скомандовал трогай, и за шлемами приглядывайте, а то кокните ещё. БМД взревела, лязгнула гусеницами и снова вторглась в болотистые сумрачные джунгли. Переехав огромного трёхметрового червяка и пару громадных слизников, отвалившихся от уз древатой коры деревьев, бронеход выехал на просеку. Настоящая просека. Широкая полоса, свободная от зарослей. Деревья или лежали выкорчеванные, или были сломаны у самого комля, а вдоль всей полосы тянулась цепочка огромных овальных ям. Кто ж это такой прошёлся, пробормотал Переверзев. Да, затянул шмотком. На такого, пожалуй, калаша не хватит, тут только пушка сгодится. Вы лучше в другую сторону гляньте спокойно, сказал Кузьмичёв и показал на угол чего-то коробчатого, в потёках ржавчины, выглядывавшего из зарослей. Груз, крикнул Переверзев. Ей-богу, он, Джафар Газу. Раджабов газанул и БМД покатилась по просеке к посылке. Вблизи оказалось, что на просеке выглядывал корпус шилки, четырёхствольной зенитной установки самоходки. Но в каком же диком состоянии она была. Её сбрасывали в сентябре, однако где парашюта? Где новенькая зелёная красочка? Весь корпус был коричневым и рыжим от ржавчины. Три ствола сгнили, а четвёртый хоть и держался, но был изъеден напрочь. Правая гусеница рассыпалась, на левой даже половина колёс ленивцев отвалилась, металл облизал струпинами и чешуями. "Что за диво?" пробормотал Кузьмичёв и спрыгнул на землю, на грунт. Подойдя к шилке, он похолодел. Так запоршить не могла даже техника, брошенная в войну. Полковник клубнул борт и пальцами проломил броню. "Трофим Иванович!" позвал он. "Я здесь", глухо проговорил Воронин. Профессор стоял рядом с ним и тоже смотрел на шилку, смотрел с тоской и отчаянием. Что с вами, Трофим Иванович, встревожился Георгий. С нами, Гоша, страдающим голосом сказал Воронин. С нами. Эта ваша шилка гнила здесь 200 лет, понимаете? Нет. Легенные помехи будь они неладны. Я предупреждал этих верных ленинцев, чтобы им всем ни дна, ни покрышки. Легенные ускорения, Гоша! Легенные ускорения!» Легенные ускорения впервые были исследованы экспедиции в составе двух планетолетов первого класса «Таймыр» и «Ермак» А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 22-й век, полдень. «Объясните толком, — Трофим Иванович начал сердиться Кузьмичев. Легенные, значит, произвольно меняющиеся, попытался растолковать суть явления профессор. При легенных помехах неизбежны чрезвычайно сильные искажения масштабов времени. Мы с ними столкнулись в пору первых запусков. Спускались с вертолёта на тросе к клетке с собаками прямо в устье гиперканала и вынимали. Рекс выбрался здоровым, голодным только, а вот Барсик Клетка его насквозь проржавела, а от собаки только кости остались, до клочки полуистлевшей шкуры. Короче говоря, смысл вот в чём. Обе клетки мы опускали буквально на секунду, но если для Рекса пребывание здесь профессор обвёл рукой оранжево-красные заросли, длилось сутки или двое, то Барс провёл тут два века. Рексу вот повезло, но как, почему мы не знаем. Мы были должны, обязаны всё это исследовать прежде, чем соваться самим, но этим профессор сдержался и не выматерился. Приспичило отметить ноябрьские. Ну что ты будешь делать? Георгий медленно осознавал происшедшее. Так какой сейчас год, проговорил он. Воронин пожал плечами. Затрудняюсь сказать. Ну, хоть приблизительно. Хмм, где-то — Две тысячи двухсот и плюс-минус пятьдесят лет. — Следовательно, — измолвил Марк, — мы больше никогда не вернемся? — Что ж, каждый человек имеет свои неприятности. — Почему не вернемся, — сказал Кузьмичев, — вернемся. Только какова будет та земля и та страна, которые мы покинули, вот вопрос. — Здорово, ребята, — звонко шлепнул по броне Раджабов. — В коммунизме побываем, в будущем? Воронин тихо заплакал, стряхивая слёзы под шлемом. Десантники вздыхали, неловко топчась по броне. "Да вы не журитесь, профессор", ласково пробасил сверхсрочник Шулейка. "Прорвёмся". "Куда мы денемся?" вздохнул Кузьмичёв и полез на броню. "Поехали, Раджабов, поищем ещё груза". Двумя часами позже они соскали в джунглях ржавый остров БМД-1 и пирамиду из рассыпавшихся бочек с соляркой. Дистопливо чудом уцелело лишь в двух бочках, проходivшихся не насквозь. Драгоценную солярку осторожно перелили в баки и запасные канистры, а когда тронулись в путь, Кузьмичёв заметил в кустах ракету С-75, развалившуюся на три части. Это его добило. Страшный удар пригнул душу, почти раздавил безисходностью. Они остались совершенно одни, затерялись в безмерных далях. Вне своей планеты, вне своего солнца, своего времени. Промозглый холод отчаяния забрался Георгию под череп. Полковник зажмурился и привалился к корпу PURS. Стоп. Он широко открыл глаза и задышал, умиряя сердцебиение. «Тихо, полковник, спокойнее. Ты не один, и никто из подчиненных тебе людей не должен услышать, как ты скулишь и нюнишь. Никто даже подумать не должен, что нач гарнизона ослаб и поддался черной тоске. Ты за них в ответе, полковник. Не в то время прибыл? И государство, из коего ты отбыл, скорее всего, уже отсутствует на карте. Ну и что? Люди-то остались. И переверзив, и Марк, и профессор, и Алла». Возвращаемся с командовал Кузьмичёв искать больше нечего, горючее экономить надо. И патроны подержал его переверзив. И патроны. БМД тронулась, развернулась и поехала по своим же следам. В лесу у самой промоины слышны были взрёвывавшие шумы моторов БМДшке пришлось задержаться. Из рощи красных лохматых деревьев выбралась колоссальная животина. с трехэтажный дом величиной. Ее горбатую спину покрывали костистые гребни, могучие ноги тумбы глубоко взрывались в грунт, выворачивая кустарник. Голова повернулась, шаровидные глаза на толстеньких стебельках закачались, обозревая возможного противника, и разверзлась пасть-кошелек, размерами равная воротам гаража. Хриплый басистый рев огласил окрестности, БМД почтительно остановилась. Чудище Обло Азорно и Лаей удовлетворилось произведённым эффектом и побрело дальше, оставляя по себе просику продавку прогребку. Ух ты, оценил зверюгу Марк, выглядывая из кормового люка. Годзилла. Нет, давайте лучше назовём его Гадзелоидом. Слушайте, товарищи, а мы ж ещё не назвали саму планету. Предлагаю, э, вот есть у нас Юпитер с Марсом, А давайте этой дадим имя Перуна в нашу честь. Всё ж таки бог войны. Перун был громовержцем, улыбнулся Кузьмичёв. А бог войны наши предки звали Воданом. Викинги говорили Один. Водан лучше звучит, согласился Марк. Кто за? Все сидевшие на БМП подняли руки с автоматами, лязгнул люк, наружу выглянул Джафар с поднятой рукой. Я тоже за, высказался он. За рычаги живо шуганул его, переверзив и механик-водитель просыпался на место. БМД выехала на брыв. Промоина открылась вся, занятая под центром базы и балками, соединёнными в неровный квадрат, разорванная только в одном месте. Внутри четырёхугольника в ряд стояли платформы с ящиками и бочками, а снаружи фыркали четыре БМД. Дно промоины всё было изрыто гусеницами. «Сколько горючки сжег вонь рейтузная!» — проворчал Шматко. «Да при чем тут горючка?» — поднял голос, переверзив. «Какой вообще дурак ставит лагерь на низменности? Вон их же отсюда перестрелять всех, нечего делать!» «Ну, какой дурак, это ясно!» — хихикнул Шматко. «А если дождь пойдет?» — стрел рядовой Саксин. «Тут же зальет все!» «Цыц, Салабон!» — весело оприжучил его Шматко. «Шо делать будем, товарищ полковник? Как держаться?» Голос его стал серьёзным, Шматко уловил перемену политического момента. Вот что сказал Кузьмичёв. Все мы давали присягу, и никто от неё нас не освобождал. Но народ тут это мы. Это вон те ИТР с МНЭСами. ИТР инженерно-технические работники, МНЭС младшие научные сотрудники. Нас мало, но мы в тельняшках. — Следить за порядком — вот наша задача. Баб охранять и гражданских — тут есть от кого. Вот и все. — Значит, — заключил Переверзев, — мы будем слушать вашу команду, товарищ полковник. Как скажете, так и будем делать. — Тогда вперед. БМД съехала по насыпи вниз и остановилась рядом с четырьмя однотипными машинами. От балков побежали люди. Кузьмичев узнал Аллу, ее подружку Наташу Мальцеву, биологиню, доктора Ханина. Ни Лядов, ни Луценко не показывались. «Ну что?» — спросила Наташа, отпыхиваясь. «Нашли?» «Нашли!» — криво усмехнулся Георгий. Он поднялся на ноги. Народ прибывал, почти все уже стояли и топтались вокруг БМД. Даже комендант с помполитом приблизились. Кузьмичев поглядел на Воронина, тот вздохнул и покачал головой. «Значит так!» — громко командирским голосом сказал полковник. «Значит так!» Все грузы пришли в полную негодность. Почему? Потому что нас поторопили с запуском. Потому что легендные ускорения сделали свое черное дело. Сбросили нас, товарищи, в 82-м, а сейчас, ну, примерно 22-й год. Или 220-й, точно неизвестно. Так что на дворе, товарищи, 23-й век. «Это провокация», – заорал Луценко, – «это происки». «Если и происки, то ваши», – взорвался Воронин, – ученый был страшен. говорил я вам подождать, говорил, что вы мне ответили, хрущёвский выкормышь, народ нас не поймёт. А вот теперь и отчитывайтесь перед народом. Вы нас лишили родины. Даже если сюда прилетят наши потомки на звездолётах и вернут на землю, то никого из родных и близких мы уже не застанем. Все они умерли ещё 200 лет назад, даже мой маленький внук. Молчать взревел Лядов и стал рвать пистолет из кобуры. Кузьмичев поднял Калашников дулом вверх и дал короткую очередь. «Предлагаю ша!» — гаркнул Марк Виштальский, поигрывая Макаровым. Ропот в толпе пошел на уболь, Отто Янович, бледный и растерянный, развел руки в стороны подальше от кобуры. «Вы за это ответите!» — прохрепел Луценко с ненавистью, глядя на Георгия. «Все ответим!» — усмехнулся полковник и опустил автомат.